плесневелой от многолюдного дыхания. Узкие, от сотворения своего немытые оконца, напоминающие бойницы, излаженные меж землей и крышей, синцовели днем и ночью одинаково мертво лунным светом. Стекла при осадке в большинстве рам раздавило, отверстия были завалены сосновыми ветками, на которых толстыми пластушинами лежал грязный снег. Четыре печи, не то галанки, не то просто так, без затеи сложенные кирпичные кучи, похожие на мамонтов, вынутых из-под земли или сосли у суда нечаянно забредших, с одним отверстием для дверцы и броневым листом вместо плиты, загораживали проходы казармы.